О, лагерное начальство знало, что делало, когда проставило одних заключенных надзирать за другими, поощряя при этом самых ревностных и жестоких, готовых служить безотказно. Находились садисты, обретшие в ремесле палача свое призвание. Рассказывали, что Курила лютовал еще в гражданскую войну, мстя за изнасилованную красноармейцами невесту и истребленную семью. Как бы ни было, в его лице проглядывало что-то опасное и сумасшедшее. Разумеется, таким бывшим, как я, со стороны Курилу и его подручных ничего не грозило. Разве пришлось бы выполнять прямое приказание начальства? И когда он, вежливо приложив руку к фуражке, отошел, Я почувствовал облегчение. В карантинной роте я не пробыла трех полных суток. Под вечер третьего дня в собор пришел санитар с предписанием забрать меня в лазарет. Я поспешил за ним, провожаемый завистливыми взглядами окружающих. Темнело, и в проходах уже похаживали вахтеры, прикидывая, с кого начать и что отнять. Уже были разбиты в кровь лица, отобранные вещи, уведенные в застенок жертв. Ворожил мне Георгий. Был он производителем лазарета, правой рукой главного врача Эдиты Федоровны Антипиной, умной и властной дамы из семьи состоятельных московских немцев. Она заставила лагерное начальство с собой считаться, держалась достойно и независимо. Знающий врач, она свою санчасть наладила отлично. Расторопный, по-военному пунктуальный Георгий был ей... ценным помощником. Работал он с редким в лагере рвением. Служба давала ему возможность сделать пропасть добра. Не перечесть, сколько выуживал он из тринадцатой карантинной роты священников, бывших беспомощных интеллигентов. Укладывал их в больницу, избавлял от общих работ пристраивал в тихих уголках, и, зная, насколько это способствование контри раздражает начальство, Эдита Федоровна неизменно помогала своему верному адъютанту. Георгий спасал, она выдерживала попреки сверху и отстаивала раз взятых под покровительство. Зато, когда время пришло, и отыгралось же начальство за свои уступки. В стареньком кителе и фуражке, надетый на манер, выдававший за версту кадрового кавалериста, Георгий весь день сновал между лазаретом, ротами, управлением, добиваясь облегчений переводов, пропусков, льгот. Я был одним из многих, кто благодаря его участию счастливо миновал чистилище, длительный и обязательный искус общих работ, и сразу оказался устроенным, стал ходить в должность. статистикам санчасти а саргин же помог мне поселиться в монастырской келье можно было жить чисто неприметно тихо до поры разумеется потому что зыбка лагерное благополучие жили мы втроем келья наша была на втором этаже здания выстроенного еще в восемнадцатом веке двойная отгораживающая от всякого шума дверь в коридор В двухаршинной толще стены крохотное окошко. Обращено оно в узкий проход между Преображенским собором и нашим приземистым корпусом, бывшим отрочьем. Тишина глухая, и ни один звук снаружи не проникает. Должно быть, сюда и в старое время едва доносился колокольный благовест. Монахи могли погружаться в молитву и размышления, отрешаться от всего сущего на земле, ждать праведную кончину.